Глава 29. Пещера. Несмотря на своего рода пророческий дар, который был замечательной чертой в характере Арамиса, события, как и всё, что подвержено привратностям случая, развернулись иначе, чем предполагал Ванский епископ. Бекара, конь которого был много лучше, чем кони его товарищей, до скака раньше других до входа в пещеру понял с первого взгляда, что и лиса, и собаки всё исчезло в этой дыре. Но поражённый тем суеверным страхом, который охватывает человека перед всяким подземным ходом, как впрочем и перед всякой тьмой, он остановился, решив подождать, пока соберутся все остальные. "В чём дело?" закричали, не понимая причины его бездействия, запыхавшиеся от скачки охотники. "Ничего особенного, только собак больше не слышно. Надо думать, что или лисицу и всё нашу свору поглотил этот подземный ход."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 вскричал Бекара: "Ну что ж, посмотрим". И соскочив с коня, он вошёл в неё. "Погоди, погоди, я пойду с тобой", крикнул один из гвардейцев, видя, что Бекара готов уже исчезнуть в её полумраке. "Нет, не надо", отвечал Бекара. "Тут и в самом деле что-то загадочное, не зачем рисковать в тем сразу. Если через 10 минут я не вернусь, входите". "Но в этом случае входите уже все вместе". "Пусть так", согласились с ним молодые люди.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 И тот неминуемо пал бы от страшного удара бретонской руки, но в последний момент её остановила железная рука Портоса. В непроглядной тьме послышался голос, похожий на глухое рычание: "Не хочу, чтобы его убивали". Бекара оказался между неведомым ему покровителем и тем, кто покушался на его жизнь, и тот и другой внушали ему одинаковый ужас. Несмотря на всю свою храбрость, он дико вскрикнул. Платок Арамиса, которым тот зажал ему рот,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 Идите. Мы полагаемся на ваше честное слово. Бикара двинулся по направлению к свету. В пещере показались силуэты нескольких человек. Бикара бросился навстречу друзьям, чтобы вернуть их назад. Он столкнулся с ними в начале подземного коридора, в который они уже успели войти. Арамис и Партос насторожились, как люди, жизнь которых повисла на волоске. Бикара, сопровождаемый своими друзьями, дошёл до выхода из пещеры.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 Господа, умоляю вас, настаивал бекара, дай же пройти. Умоляю вас, не входите. Ты же входил? Конец этим препирательствам положил один офицер, человек более зрелого возраста, чем все остальные. Он всё время молча стоял позади и до этого не промолвил ни слова. Выйдя вперёд, он сказал невозмутимо спокойным тоном, составлявшим контраст с царившим кругом оживления: "Господа, в пещере действительно кто-то или что-то таится".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 Бекара кричали разъярённые беглецы: "Ты знал о засаде в пещере и не предупредил нас об этом? Бекара, ты причина смерти четверых наших. Горе тебе, Бекара!" "Это ты виноват в том, что меня ранили насмерть", прохрипел один из молодых людей, собирая в горсть свою кровь и обрызгав ею лицо Бекара. "Пусть же кровь моя пойдёт на тебя!" И он в агонии свалился у ног Бекара. "Но скажи, скажи наконец, кто там скрывается?" послышалось несколько бешеных голосов. Бекара молчал. Скажи или умрёшь, крикнул раненый, становясь на колено и поднимая на Бекара весь сильный клинок. Бекара подбежал к нему и подставил свою грудь под удар, но раненый упал с тем, чтобы никогда уже не подняться, испуская последний вздох. Бекара с ирошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв рассудок, бросился внутрь пещеры, горько восклицая: "Да, да, вы правы, меня нужно убить". Я допустил, чтобы погибли мои товарищи. Я подлец. И отшвырнув в силу и шпагу, чтобы отдать свою жизнь, не защищаясь, Бекара, опустив голову, прыгнул в темноту подземелья. 11 оставшихся в живых из 16 устремились за ним. Но им не удалось пройти дальше, чем первым. Новый залп уложил на холодном песке ещё пятерых, и так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, Остальные отступили в неописуемом ужасе. Но Бикара, живой и невредимый, не бежал с остальными. Он сел на обломок скалы и стал ждать дальнейших событий. Осталось только 6 офицеров. Неужели, заговорил один, это и в самом деле сам дьявол? Гораздо хуже, бросил в ответ другой. Давайте спросим у Бикара. Ему это бесспорно известно. Но где он?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 И рассказав с вполне понятным волнением и красноречием о случившемся, обратились к ним с просьбой о помощи. Капитан, перебив их, спросил: "Где ваши товарищи?" "Пали". "Но вас было 16. 10 убито Бекаров в пещере, остальные 5 перед вами, Бекаров в плену?" "Возможно?" "Нет, нет, вот он, смотрите. Бекара и в самом деле показался у выхода из пещеры. Он подаёт нам знак приблизиться, сказали офицеры. Идём. И все направились к Бекара. "Сударь", обратился к нему капитан. Меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере. Именем короля приказываю сказать всё, что вам известно. "Господин капитан", отвечал Бекара. Вы не должны больше давать мне приказы подобного рода. Меня только что освободили от честного слова.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 Речь идет об эпизоде романа «Три мушкетера», где описывается защита четырьмя друзьями Бастиона Сен-Жерве. Еще бы, четверо мушкетеров сопротивлялись там против целой армии. Так вот, двое из этих мушкетеров в пещере. Как их зовут? Тогда их звали Портосом и Арамисом, теперь их зовут господин Дербле и господин Дювалон. Ради чего они все это делают? Они удерживают Бель-Иль для господина Фуке.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 подобно тому, как в древности почитались имена Геракла, Тесея, Кастера и Палукса. Геракл – легендарный древнегреческий герой, сын бога Зевса и смертной женщины Алкмены. Его знаменитые подвиги были одной из популярнейших тем мифологии. Тесей – сын афинского царя Эгея, легендарный герой в древности считавшийся историческим лицом. Широко известна история его любви к Ириадне и уничтожении им Минотавра. Кастер и Палукс, Или Диоскуры, сыновья Зевса, древнегреческие герои, сыновья Леды, братья-близнецы, они были связаны неразлучной дружбой. Два человека, кричал капитан, и двумя залпами они убили 10 моих офицеров. Это невозможно, господин Бекара. Господин капитан, отвечал Бекара, я не говорил вам о том, что с ними нет ещё двух или трёх человек, ведь и у мушкетеров бастиона Сен-Жерве было трое или четверых раслук. Но поверьте мне,